В полицейском участке обстановка спартанская, топчан с одеялом. Однако мне этот интерьер нравится больше, чем люксовый салон самолёта, но чувствую, что быстро поднимается артериальное давление. Приходит доктор, измеряет давление, верхнее 170. Требует, чтобы срочно ехали в больницу, делает кардиограмму. Я поначалу отказываюсь, Но вскоре теряю контуры окружающей действительности. Последнее, что я помню в участке, надо мной склоняется та дама из Интерпола. Интересно, ей-то что надо? Очнулся уже в больнице под капельницами. Это отделение находится в ведении Минюста. Врачи говорят, что инфаркта нет, но давление не проходит. Оно будет держаться ещё долго, как и боли в сердце. Так прошла пятница. В этот день я должен был находиться на свободе, поскольку мои адвокаты уже переговорили с судьёй и внесли залог за меня 1 млн евро наличными. Хорошо, что я заранее снял деньги со своего банковского счёта. Согласно процедуре, я должен был после полицейского участка приехать к судье, который дал бы разрешение о выпуске под залог, а от него уже поехать домой. Но теперь меня не выпускают врачи. К высокому давлению добавилась сильная кожная аллергия, источник которой никак не могут определить. На сканировании обнаруживают у меня в желудке две металлических частицы непонятного происхождения. Теперь всем на ум приходит уже не Литвиненко, а украинский президент Виктор Ющенко. которого лечили от отравления в соседней венской клинике Рудольфинерхаус. А мне все вспоминается дама из Интерпола, наклонившаяся надо мной в участке, что-то в этом было подозрительное. Тайну тех металлических частиц и источник аллергии врачи так и не разгадали. В субботу ко мне приходят дежурные судьи и мои адвокаты доктор Рифат и профессор Браншштеттер. Судья объявляет, что выпускает меня, но поскольку мой немецкий ещё недостаточен для свободного общения, по закону требуется официальный переводчик, а его, как назло, нет. И мой выход под залог откладывается теперь до воскресенья. К выходным я уже становлюсь в больнице местной знаменитостью. В отделении лежат по медицинским показаниям много молдаван и украинцев, задержанных в основном за нарушение визового режима и мелкого хулиганства. После ужина вместе смотрим по телевизору последние новости. В новостях подробно обсуждают историю моего задержания, мои акции среди персонала и пациентов резко идут у вверх Начиная вспоминая свою первую профессию врача, ко мне обращаются пациенты за консультациями и советом. В субботу мне приносят местную прессу, где тоже много пишут про мою персону и про австрийско-казахские отношения. Казахстан в Австрии знают, в том числе благодаря нашей нефти, которая поступает на перерабатывающий завод OMV под Веной. Журналисты обсуждают, смогут ли энергоносители вмешаться в политику и не поддастся ли маленькая Австрия на нефтяной шантаж по формуле Алиев в обмен на нефть плюс газ. Но лучшую историю читаю в газете Стандарт. Оказывается, пока я лежал под капельницами, президент Назарбаев не сидел сложа руки и уже успел позвонить Бундесканцлеру Гунзенбауэру с личной просьбой дать указание в суд и срочно организовать мою экстрадицию. В это с трудом верится, но факт звонка подтвердили в пресс-службе правительства Австрии. Дело было так. Гунзенбауэр который лишь незадолго до этого стал руководителем Австрии, уехал на уик-энд отдыхать в турецкую Анталию. Предвыборная кампания была сложной. Социал-демократы победили с небольшим перевесом. Очень долго не получалось собрать коалицию для парламентского большинства. Так что несколько дней на море Гузенбауэру были необходимы. Никаких телефонов канцлер с собой не взял, чтобы отдохнуть по-настоящему. С ним была только линия экстренной связи, которую используют в случаях emergency, то есть чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, требующих немедленного вмешательства руководителя правительства. Обычно эта линия молчит, и вдруг звонок С канцлером хочет немедленно переговорить президент Казахстана Назарбаев. Дело неотложной важности. Не знаю, что ожидал услышать Гузенбауэр, поднимая трубку, каким международным происшествиям готовился, но вряд ли ожидал, что речь пойдёт про меня. А это и была единственная цель звонка крёстного тестя. Он задействовал линию экстренной межправительственной связи, чтобы попросить канцлера Австрии выдать ему мятежного Алиева. А взамен Гузенбауэр может рассчитывать на бесперебойные поставки казахских энергоносителей и новые концессии для австрийской энергетической компании OMD. и поддержку будущего транскаспийского газопровода Набукка Pipeline. Дальше диалог между двумя лидерами вышел такой. Канцлер говорил про разделение властей в его стране, про невозможность влиять на независимую судебную систему. "Да я всё понимаю", возражал Назарбаев. "У нас в Казахстане тоже есть разделение властей. Но мы ведь оба понимаем, о чём идёт речь". По всей видимости, Назарбаев так и не поверил, что канцлер Австрии не может позвонить министру юстиции или председателю Верховного суда, чтобы они спустили вниз приказ земельному судье города Вены. И даже точно не поверил, поскольку ещё дважды повторял свою настырную попытку уговорить Гузенбауэра Второй телефонный разговор снова по инициативе президента Казахстана состоялся 9 августа 2007 года. Сценарий был тот же. Крёстный тесть, очевидно, посчитал, что в первый раз Гузенбауэр был просто недостаточно опытен, ещё не вошёл во вкус власти, не узнал её настоящих прелестей, а теперь спустя пару месяцев с ним уже можно будет говорить, если не на равных, всё-таки разница в опыте 18 лет во главе страны против 3 месяцев, то хотя бы на одном языке. Но Гузенбауэр снова не понял просьб своего казахского коллеги. В очередной раз постарался терпеливо объяснить принцип разделения ветвей власти, где судья может засудить канцлера, но канцлер не может снять с работы судью, как в Казахстане. Затем через неделю Назарбаев заставил своего премьер-министра Карима Масимова также позвонить австрийскому канцлеру, чтобы прикрыть свою оплошность. Ответ был прежним. И снова крёстный отец не поверил в эти сказки венского леса. Свою третью попытку убедить австрийского лидера пойти на противозаконные действия Назарбаев предпринял 26 сентября 2007 года, на этот раз очно. Дело было на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, которую наш президент посетил наконец-то после семилетнего перерыва. Все предыдущие годы он прикидывался то больным, то занятым, На самом деле Назарбаев опасался, что его доставят на допрос к следователю Нью-Йоркской прокуратуры по коррупционному расследованию, известному под именем Казахгейт. Однако американские лоббисты из Global Options Management и юристы убедили президента, что в этом году ему опасаться пока нечего. Слушания по делу начинаются позже, и он решил посетить штаб-квартиру ООН. Это было ещё и своеобразное роудж-шоу по продвижению только что избранного им самим однопартийного парламента. Запад выборы раскритиковал, и Назарбаев поехал успокаивать американцев и европейцев.